Глава седьмая. Девушка-яга покосилась на меня, словно прикидывает, что говорить, а чего нет, затем взгляд вновь переполз на поверхность варева, а она спросила. «Как у вас с сегментом колдунов и колдуней?» Пышная ведьма посмотрела так, словно не поняла ни одного слова. «В каком смысле?» А В ответ поинтересовалась она. «В самом прямом», — стала пояснять Варвара, — «вы же за всеми бдите и наблюдаете». «Во всяком случае, старайтесь». «Стараемся. Да не за всеми получается», — сказала ведьма, окидывая его многозначительным взглядом. «Смотрю, у тебя и осмодей в гостях? Ишь, как сверкает глазищами. А это кто?» Она кивнула на меня, и я подавила в себе порыв отшатнуться. Взгляды незнакомых женщин за последние двенадцать часов оказывались пронзительными и сильно похожими на рентген. «Клиент». Коротко пояснила Варвара. Как раз по ее делу и связались. «У вас списки по колдуньям ведутся?» Ведьма сказала. «Тебя какие-то конкретные интересуют?» «Если конкретно, то ледяные». «Ну, ведутся», — согласилась габаритная женщина. «Кто-то из круга проводил ревизию недавно. Насчитали что-то около тридцати по всему миру. Мельчают стихийные колдуньи, обучать, видать, некому». Все больше в эти ваши интернеты и работать уходят. Колдовство, как под вид магии, для некоторых уже на вроде сказки. Варвара сложила руки на груди и произнесла разоблачающим тоном. Мельчают, не мельчают, а одна из них умыкнула мужчину, у вот этой вот барышни. Брови ведьмы всползли на лоб, в глазах появилось неподдельное удивление. Она стряхнула пепел смут штука, который в рот так ни разу и не взяла, и проговорила. Прямо умыкнула? За правду? «Благоволите», — ответила девушка-яга и зачем-то снова указала на меня. Толстая ведьма уперлась ладонью в подлокотник и подалась вперед, будто так сможет лучше разглядеть меня. Возникло ощущение, что действительно сможет. Пару секунд она глазела на меня, как на рыбку за стеклом океанариума, затем отклонилась обратно и протянула. «Хм, и правду умыкнула» а значит, — продолжила девушка-яга, Ига, решать этот вопрос первостепенно ваша компетенция. Колдуни, насколько помню, принадлежат вашему кругу, а, соответственно, подчиняются вашим правилам. Лицо ведьмы приняло неоднозначное выражение, какое бывает у людей, спешно придумывающих повод незаметно улизнуть. Губы растянулись в искусственной улыбке, она поднесла к ним мундштук, затем, так и не прикоснувшись, положила в пепельницу. «Видишь ли, яга?» — начала она. «Тут дел не в проворот. Леонора меняет транспортные пути, какие-то ярлыки метлом раздаёт, каждый день новая эпопея. К тому же после бойни с инквизиторами ещё идёт восстановление долины. Мы не можем отвлекаться на сторонние дела». «Хех, не смотри на меня так. Я бы и рада помочь. Но, если говорить честно, сейчас не додел простых смертных». «Ну, макнула ледяная колдунья. Ну, значит, твоя клиентка сама напортачила. Ледяные просто так ничего и никого украсть не могут». Брови Варвары сдвинулись, она произнесла хмуро. «Сама знаю». «Не обижайся», — отозвалась ведьма. «Просто, ну, вот совсем не до каких-то колдуний и умакнутых хлопцев. Могу только сказать, что упереть его могла лишь одна колдунья». «Это какая?» «Та, что за параллельным разделом обосновалась, он находится...» «Как попасть за параллельный раздел, разберусь», — прервала ее девушка. «Я все-таки Ига. Лучше скажи, почему уверена, что это она?» Ведьма покривилась, словно не хотела говорить, но все же произнесла. «Остальные жестко подотчетны напрямую Леоноре. Она, сама знаешь, привыкла быть в курсе всех манипуляций, особенно если дело касается обученных» а не унаследовавших любым способом дар. Случай что-то такое, она бы знала и уже сообщила бы мне, и тебе, и всем, кому надо. А та, что за разделом, своенравная, да и добираться туда вечность на козе». Варвара Яга проговорила, проводя ладонью по волосам. «Ну, положим, добираться туда на козе я никого не отправлю, но что касается остального, стало быть, круг ведьм решать вопрос не берется». Выходит так. В таком случае мне придется разбираться самой, своими методами. Ведьма заметила, неуверенно кривя уголок губ. Они могут не понравиться кругу. Кругу всегда не нравится, что и как делают яги. Но когда яг, это волновало. Философски произнесла Варвара. Ведьма открыла рот, чтобы что-то сказать, но ведьма передумала, лишь чему-то кивнула. Варвара в ответ тоже едва заметно качнула головой и провела дланью над зеленоватой поверхностью варева. То моментально пошло рябью, запенилось, изображение размылось и исчезло. Девушка подняла взгляд, умудрившись обвести им одновременно и меня, и демона, который все это время смирно стоял возле очага, упершись локтем в угол. «Значит так», — сказала она, обращаясь ко мне. «Сделаем следующее». Я отправлю тебя за параллельный раздел. Пойдешь спасать своего благоверного. Надеюсь, он благий и верный, а то мало ли чем его эта ледяная баба усоблазнит. За происходящим все это время я наблюдала с широко раскрытыми глазами и будто со стороны, словно это фантастическое кино. Но когда на меня поглядывал демон своими колдовскими глазами, а девушка ига Варвара заговорила о запредельных вещах обыденным тоном, приходилось вспоминать, «Я действительно в доме Яги». Смысл сказанного дошел не сразу, но как только это случилось, я вскинулась и выдохнула. «Что? Что значит отправите? Где этот параллельный раздел? Что это вообще значит?» Девушка Яга замахала руками. «Тише, тише. Давай по порядку», — произнесла она. «Параллельный раздел — это... ну... как тебе объяснить?» Как говорил Асмодей, миров много. Такие, как я, стоим на границах и контролируем их. Мы еще много чего делаем, но границы в том числе. Так вот, ледяная дамочка эта находится в одном из миров. За этим самым разделом. Что-то вроде хребта, только высокий он. Ведьмы не любят туда летать, потому что холодно очень. Даже в спецплатьях ледяной ветер поддувает. Вот она, видать, и живет себе на уме. Я торопела спросила. И как же я туда попаду, если даже ваши... М -м -м, ведьмы не сильно рады путешествиям туда?» Варвара отмахнулась и ответила. «Об этом не беспокойся. Я, Ега, могу отправить кого угодно и куда угодно. Ну, почти». При этих словах она покосилась на демона, который все так же смиренно стоит и слушает. «Видимо, даже для этой чудо-девушки есть определенные границы». Едва представила, как буду ломиться в каком-то неведомом мире, где обитать может такое, чего и представить себе не могу. Кожа покрылась мурашками размером с жука, волосы на затылке зашевелились. «Вы что, серьезно?» — неверяще спросила я, почти не скрывая возмущения. «Вы хотите отправить меня одну?» Варвара виновато развела руками. «Уж простите великодушно», — сказала она. «Мне сейчас так далеко точно нельзя. Ты же не одна у меня такая». Народ иногда толпами приходит, порой с такими дикими задачами, что хоть кино снимай, так что придется как-то самой. Не бойся, я тебе вещичек дам полезных, направление укажу, а там уж сама. Это ведь тебе надо милого спасать, а не мне. Я слушала, и с каждым словом мурашки становились все крупнее, а тело стало сотрясать мелкая дрожь. Сплошной сюрреализм постепенно вытекал в какое-то невообразимое приключение, понять правила которого даже не пыталась. Но мысль о скитаниях в ледяных дебрях пугала. Пугала так, что я на некоторое время задумалась, достаточно ли у меня сил, чтобы пуститься на поиски Кирилла, который не смог даже бутылку шампанского забрать. Но через мгновение я малодушные сомнения прогнала. Кир всегда был любящим и заботливым, и мне нужно с ним поговорить как минимум для того, чтобы выяснить отношения тем более отступать не привыкла, пусть даже сейчас в абсолютно непонятной ситуации. Демон возле очага шевельнулся и, наконец, подал голос. «С ней могу пойти я», — предложил он. девушка Ига посмотрела на него так, словно он только что сказал непотребное, и проговорила. «Вот уж нет. Кто-кто, но только не ты. Знаю я, что там начнется. Против твоих распутных чар не каждая ведьма выстоит, а она лишь человек. Обойдешься». «Иди лучше. Куда ты там шел?» Губы демона растянулись в улыбке, очевидно, он даже не обиделся. Напротив, ему явно льстила такая характеристика. Мне в спутниках хотелось иметь хоть кого-нибудь, но мнению этой молодой, но впечатляющей Яги как-то само по себе верилось. «Да», — проговорила я неуверенно, «лучше кого-нибудь понадежней». Асмадеев скинул брови. «Я весьма надежен». Девушка яга прыснула. «Да, конечно, в определенном смысле. Но ты совсем не охраной и помощью будешь занят. Так что, повторяю, лапы прочь». «Ладно, ладно». С разочарованным вздохом произнес демон и поковырял ногтем камень на припечке. «Но клиентка права. Кого-то с ней отправить придется. Ты же не пошлешь ее в глухом одиночестве, а в один из миров. Круг ведьм вообще против подобных перемещений». Варвара вытерла пальцы о полотенце на крючке справа от очага и произнесла невозмутимо. Круг вообще бестолково застрял в пятнадцатом веке, а сейчас прогресс и новые взгляды. К тому же они отказываются вмешиваться, сам слышал. Я же действую в рамках своей компетенции. И согласно сложившимся условиям. Короче, Мирослава отправляется за параллельный раздел. Точка. Она сказала это так резко и чеканно, что я невольно выпрямилась, Спросила растерянно. «Мне что, прям сейчас за этот раздел?» «Ну, зачем сейчас?» Отозвалась девушка Егая, пройдя к холодильнику, который я сперва не заметила, ибо он отделан под дерево, вытащила сковородку. «Какая нужда ломиться на ночь глядя? Не думаю, что ледяная не мучает его. Напротив, эм, напротив. Отправим завтра, а сейчас поешь. Голодная?» Только сейчас я вспомнила, что не ела с обеда. Если кекс с изюмом и чашку кофе, можно считать обедом. В животе, словно в ответ, голодно заурчало. Я неловко прикрыла его ладонями и проговорила. «Видимо». «Вот и чудненько!» — довольно произнесла Варвара. «Баньку уж, простите, не делаю, но покормлю. Незачем спать ложиться на голодный желудок». В голове почему-то всплыли сказки о бабе Яге, которая кормит гостей, а затем садит на лопату и жарит в печи. Плечи невольно дернулись, я опасливо спросила. «А вы не... ну...» «Чего ну?» — не поняла девушка ега. Я не знала, как тактично задать вопрос на такую деликатную тему, поэтому просто сказала. «Сожрать меня хотите?» Левая бровь Варвары приподнялась, она секунду смотрела на меня, как на студентку, которая сболтнула чушь. Затем по дому разнесся раскатистый смех. От этого смеха задребежала посуда и окна. Пламя в очаге затрепыхалось, будто пытается увильнуть от хлыста. По кухне пронесся ветерок, вздыбливая волосы Еге. Смодей тоже сдержанно усмехался. Я вжала голову в плечи, не представляя, что будет дальше. На девушка Ега резко прекратила смеяться. Спецэффекты утихли, она спросила. — Я разве похожа на того, кто ест людей? Сглотнув, я ответила хмуро. — Вроде нет, но за последний день со мной столько всего произошло, что даже не знаю. — Ну, спешу тебя заверить, — сообщила девушка-яга, доставая с этажерки тарелку и подходя к столу. — Я предпочитаю более традиционное меню. Чего стоишь? Садись за стол. С заметным облегчением я повиновалась. Сев возле стенки, наблюдала, как она ловко выкладывает жареную картошку и куриные ноги на тарелку. Откуда-то у нее в руке возникла вилка — которую положила рядом на стол. «Приятного аппетита!» — проговорила она, унося сковороду обратно в холодильник. «А вы не будете?» — спросила я. «Уже ела», — отозвалась девушка Ига. Я посмотрела на картошку с сомнением. Она выглядит, как самая обычная жареная, с золотистыми краями, чтоб хрустела. Две небольшие куриные ноги тоже вполне себе заманчивы, и у меня невольно рот заполнился слюной. «А погреть можно?» — спросила я. «Погрета!» — отозвалась девушка Ига, не оборачиваясь. Я попыталась вспомнить, в какой момент между холодильником и столом она успела поставить еду в микроволновку или куда-то еще, но в действительности точно знала, она ничего такого не делала. Но когда осторожно попробовала картошину, на языке потеплело. «Удивительно!» — проговорила я, уже жуя за обе щеки. «Наверное, удобно жить, когда вокруг магия?» «Удобно!» Согласилась Варвара, посылая многозначительный взгляд демону, который со скучающим видом таращится в огонь. Но ответственности тоже имеется. Асмодей, ты остаешься или уходишь? Определись уже». Демон встрепенулся, словно только и ждал, когда о нем вспомнят, сказал, глядя прямо на нее. «А тебе как больше хочется?» «Мне хочется, чтобы ты не лез к моим гостям», — сообщила девушка Яга. «Если остаешься, я обережень на нее надену. А нет, так без стука не войдешь. Сколько раз просила предупреждать. Может, я в ванне голая?» Глаза с модеи сверкнули, как два черных бриллианта. «Ради такого я через все преддверие пешком бежать буду». Раскатал губы, фыркнула ега «Короче, Склифосовский». Демон Горестно вздохнул, опуская плечи, будто его несправедливо оскорбленного не оценили по достоинству, и проговорил: "Пойду я, раз мне тут не рады. Вот только не надо прибедняться". Сурово отозвалась девушка Ига: "Ты у меня бываешь чаще, чем в долине. А может, мне тут нравится? А я и не сомневаюсь". Вновь вздохнув, Асмодей бросил короткий взгляд на меня, мол, и вам до свидания. Отчего по коже в который раз пронесся табун мурашек затем шагнул в очаг. Его моментально охватило пламя, и через секунду мы остались с девушкой Егой одни».